К тому моменту, когда я решаю, что время пришло, солнце уже поднимается за темным покровом тонких перистых облаков. Фары грузовика еще не выключены, но с наступлением рассвета они уже не так слепят, как ночью. Возле ворот с грохотом останавливается мусоровоз с лестницей на одном борту. Я пригибаюсь к земле и сжимаю в руке камень, который заранее подобрала во враге. Руки и ноги у меня закоченели от холода и чтобы восстановить кровообращение, приходится несколько раз сжимать и разжимать кулаки. Один из охранников с винтовкой наперевес обходит грузовик. Второй стоит у водительского окна, дышит на руки и задает стандартные вопросы. «Откуда едете? Куда направляетесь?» Я встаю и быстро бегу между деревьев, стараясь при этом наступать только на мягкую кашицу из перегнивших листьев. Сердце колотится в горле и не дает дышать. Охранники в 20 футах справа от меня, может, даже ближе. У меня только одна попытка. Оказавшись достаточно близко к стене, чтобы быть уверенной в том, что попаду в цель, я размахиваюсь и бросаю камень в один из прожекторов. Попадание, мини-взрыв и звук разбитого стекла. Охранники оборачиваются, а я тут же бегу обратно. — Какого черта? — Возмущается один из охранников и на ходу, снимая с плеча винтовку, трусит в сторону разбитого прожектора. Я молюсь, чтобы второй последовал за первым, но второй колеблется. Он перекладывает пистолет из левой руки в правую, плюет под ноги. Ну же, иди, иди. Жди здесь, говорит охранник водителю и бежит вслед за первым. Вот оно. Это мой шанс. Пока охранники проверяют, что случилось с прожектором, который установлен в 40 футах от ворот, я должна приблизиться к мусоровозу со стороны водителя. Я сгибаюсь в три погибели и стараюсь уменьшиться в размерах. Водитель не должен увидеть меня в боковое зеркало. Целых 20 секунд я на дороге, как на ладони. Нет ни деревьев, ни кустов, чтобы меня прикрыть. В эти секунды я вспоминаю, как Алекс в первый раз взял меня с собой в дикую местность. Вспоминаю, в каком я была ужасе, когда перелезала через пограничное заграждение. Мне казалось, что с меня содрали кожу, вспороли живот и выставили на всеобщее обозрение. Десять футов, пять, два. А потом я прыгаю на лестницу, и холодный металл обжигает мне пальцы. Забравшись на крышу, я плотно прижимаюсь к проржавевшей и загаженной птицами поверхности. Даже металл пахнет сладковатыми помоями, которые годами перевозились в этом мусоровозе. Чтобы не закашляться, я прячу лицо в рукаве ветровки. Крыша немного вогнута, по краю вдоль бортов прикреплены рельсы, так что я смогу удержаться, если мусоровоз поедет слишком уж быстро. «Эй! Эй!» — кричит водитель охранникам. «Вы меня пропустите или как? У меня график!» Ответ приходит не сразу. Мне кажется, что миновала целая вечность, прежде чем я слышу приближающиеся к мусоровозу шаги, и один из охранников говорит «Ладно, езжай». Железные ворота с лязгом открываются, и мусоровоз трогается с места. Когда он набирает скорость, я соскальзываю немного назад, но упираюсь руками и ногами в рельсы вдоль бортов и удерживаюсь на крыше. Наверное, сверху я похожа на прилипшую к мусоровозу морскую звезду. Ветер хлещет меня по лицу, жалит глаза, несет с собой запахи гудзона. Слева вдоль шоссе мелькают билборды, демонтированные уличные фонари и уродливые многоквартирные дома с фиолетово-серыми, похожими на избитые лица фасадами. Мусоровоз грохочет по шоссе, Я изо всех сил стараюсь удержаться на крыше. Холод адский. В лицо и руки словно впиваются тысячи иголок. Глаза слезятся. День будет пасмурным. Красное свечение на горизонте быстро впитывает сплошное одеяло из туч. Начинает моросить дождик. Каждая капля впивается в мою кожу, как мелкий осколок стекла. Крыша становится скользкой, и удерживаться на ней все труднее. К счастью, Вскоре мусоровоз сбавляет скорость и съезжает с шоссе. Еще очень рано и на улицах тихо. Мы проезжаем по узкому каньону между высотными домами из стекла и бетона. Они, как огромные пальцы, тычут в небо у меня над головой. Теперь я чувствую запах готовящейся еды, который просачивается на улицу из открытых окон домов, запах керосина и дыма от дровяных печей. «Вокруг меня миллионы людей. Пора сходить». Как только мусоровоз останавливается на светофоре, я спускаюсь вниз по лестнице, осматриваюсь, чтобы убедиться, что никто меня не видит, и прыгаю на мостовую. Мусоровоз неуклюже тащится дальше, а я притопываю на месте и дышу на замерзшие пальцы. 72-я улица. Джулиан говорил, что живет на Чарльз-стрит, это в самом центре города, так что путь предстоит не близкий. Судя по освещению, сейчас около семи, может, чуть позже, сплошные облака не дают определить точно. Я промокла и вся в грязи. В таком виде ехать в автобусе рискованно. Я поворачиваю обратно к Витсайскому шоссе, иду по дорожкам ухоженного парка, который тянется вдоль гудзона с севера на юг. Так легче оставаться незамеченной. Вряд ли кто-то выйдет на прогулку ранним дождливым утром. От усталости ломит спину, жжет глаза, а ноги как свинцом налились. Каждый шаг — мучение. Но каждый шаг приближает меня к Джулиану и к девушке, которой я решила стать. Я видела в новостях дом Файнмена, и когда я добираюсь до переплетения узких улочек Вест Виллидж, мне не составляет труда узнать его. Странный выбор со стороны Томаса Файнмена — Этот район так не похож на остальную часть Манхэттена. Дождь все еще накрапывает, и мои кроссовки начинают квакать от сырости. Особняк Файнменов трудно не заметить. Это самый большой дом в квартале и единственный обнесен высокой каменной стеной. Сквозь увитые коричневым плющом железные ворота можно разглядеть ведущую к парадным дверям дорожку и маленький вытоптанный дворик. Я прогуливаюсь по улице, чтобы осмотреть дом, но никакой активности не замечаю. Если к Джулиану и приставлены охранники, то они внутри дома. Кто-то написал на стене дома аэрозольной краской «Убийца». Когда я вижу эту надпись, мне становится теплее. Рейвен права. С каждым днем недовольных становится все больше. Я делаю еще один круг по кварталу, На этот раз моя цель – любопытные соседи и пути отхода. Пусть я промокла насквозь. Дождь меня радует. Он облегчит задачу. Во всяком случае, он удерживает людей дома. Я подхожу к воротам Файнманов. В ушах гудит от напряжения. Но я стараюсь не обращать на это внимания. Как и говорил Джулиан, на воротах электронный замок. На небольшом ЖК-дисплее высвечивается просьба ввести код. В какой-то момент, несмотря на дождь и отчаяние, я стою и восхищаюсь тем, как здесь все устроено. Это мир изящных вещей, электричества и телеуправления. И в то же время полстраны живет в темноте и тесноте, в жаре и холоде, питается подачками от властей, как собаки, рвущие кусочки мяса с чужих объедков. Впервые мне приходит в голову, что, возможно, в этом вся суть — Для этого и понастроили границы из бетонных стен, для этого процедура исцеления и вся ложь. Это как сжимающийся все сильнее и сильнее кулак. Этот прекрасный мир для тех, кто стал этим кулаком. В груди закипает ненависть, но я не пытаюсь от нее избавиться. Ненависть тоже может быть полезной. Джулиан рассказывал, что в его семье принято оставлять на воротах или рядом с ними подсказки на случай, если кто-то забудет код. Наверху ворот прикреплена небольшая металлическая пластина с выгравированной цитатой из руководства ББС. «Счастливы, имеющие свое место, мудры, не сворачивающие с пути, благословенны, слушающие слова. Известная цитата, очень, кстати, взятая из книги Магдалины. «Эту часть руководства я знаю очень хорошо. Магдалина – мое полное имя». Книгу Магдалины я перечитывала сотни раз, все пыталась отыскать там скрытое послание от мамы или ответ на вопрос, почему она оставила меня. Книга 9, 17 семнадцатое изречение. Я набираю 917. Если я права, останется только одна цифра. Можно набирать цифры наугад, но тут какое-то движение во дворе привлекает мое внимание». Над крыльцом подвешены четыре бумажных фонарика с логотипом АБД. Они раскачиваются на ветру, а один почти что сорвался. Он болтается, как наполовину отрубленная голова, и постукивает по двери. Если бы не логотип АБД, эти фонарики вполне могли бы украсить детскую вечеринку в честь дня рождения. Но здесь, над массивным каменным крыльцом, они совсем не к месту. Это подсказка. «Наверняка это подсказка». «Девять один семь четыре». Замок щелкает, и ворота открываются. Я быстро проскальзываю во двор и закрываю за собой ворота. Пять этажей включает цокольный. В окнах темно, все шторы задернуты. Парадную дверь я исключаю сразу. Понятно, что она заперта. А если в доме есть охранники, то они наверняка расположились в холле. Я обхожу дом, И натыкаюсь на утопленные бетонные ступеньки, которые ведут к покореженной деревянной двери. Вход в подвал. Можно было бы заглянуть туда через маленькое окошко в кирпичной стене, но оно наглухо закрыто деревянными ставнями. Придется идти вслепую и молиться, чтобы у этого входа не было охранников. Эта дверь тоже заперта, но ручка с кнопкой старая и расхлябанная, так что подцепить язычок замка будет просто. Я становлюсь на колени и достаю нож. Так показывал мне, как открывать замки кончиком ножа, но он не подозревал, что мы с Ханной уже давно отточили это умение. Ее родители имели обыкновение запирать в буфете печенье и конфеты. Я вставляю стрие ножа в щель между дверью и косяком, всего несколько раз покачиваю нож, и замок открывается. Спрятав нож в карман ветровки, теперь надо держать его под рукой. Я вхожу в дом. В доме темно. Первое, что я замечаю, — запахи прачечной. Пахнет лимонным ополаскивателем для белья и высушенными простынями. Второе — тишина. Я прислоняюсь спиной к двери и жду, когда глаза привыкнут к темноте. Постепенно окружающие предметы начинают приобретать определенные очертания. Стиральная машина и сушилка в углу комнаты, под потолком натянуты веревки. В этой комнате заперли брата Джулиана. Здесь он умирал, свернувшись калачиком на цементном полу, вдыхая запах сырых простыней. Я гоню эти мысли своего сознания. Злость помогает, но только до определенной степени. Она может перерасти в ярость, а ярость притупляет бдительность. Я тихонько выдыхаю. Здесь нет никого, я физически это чувствую. Я медленно иду через прачечную, ныряю под мужское бельё на веревке. В голове мелькает мысль, что оно может быть бельем Джулиана. Невероятно, как мозг в опасной ситуации способен переключаться на такие мелочи. За прачечной небольшой чулан, заваленный всякими чистящими средствами, а дальше узкая деревянная лестница, которая ведет на второй этаж. Я, крадучись, приближаюсь к лестнице. Ступеньки старые и покоробленные наверняка будут скрипеть. Наверху лестницы дверь. Я останавливаюсь и прислушиваюсь. В доме тишина. У меня появляется дурное предчувствие, и по коже начинают бегать мурашки. Это неправильно. Так не должно быть. В доме должны быть охранники и регуляторы. Я должна услышать шаги и приглушенные голоса. Что угодно... Но только не эта гнетущая тишина. Когда я открываю дверь и выхожу в холл, меня, как физический удар, поражает догадка. Все уже уехали. Я опоздала. Они увезли Джулиана, и сейчас в доме никого нет. И все равно я чувствую, что должна осмотреть все комнаты. Паника набирает обороты. Поздно его нет. Все кончено. Единственное средство – подавить ее, продолжать двигаться. Я бесшумно перехожу из комнаты в комнату по мягким коврам и заглядываю во все шкафы, как будто Джулиан мог там спрятаться. В гостиной пахнет мебельной палитурой. Тяжелые шторы плотно задернуты. Кухня и столовая выглядят так, будто ими никогда не пользовались. В ванной густо пахнет лавандой. В небольшой комнате для отдыха главное место занимает огромный телеэкран, Я даже не думала, что такие бывают. И еще, заваленный брошюрами АБД и литературой о пользе исцеления, кабинет. Я прохожу дальше по коридору и натыкаюсь на запертую дверь. Джулиан рассказывал мне о втором кабинете своего отца. Наверное, это и есть комната запрещенных книг. Выше этажом три спальные комнаты. Первой никто не пользовался, в ней идеальный порядок и пахнет плесенью. Я интуитивно понимаю, что это комната брата Джулиана, и после его смерти в нее никто не заходит. Когда я вхожу в комнату Джулиана, у меня перехватывает дыхание. Я знаю, что это его комната. Она пахнет, как он. Он был здесь пленником, но следов борьбы не видно. Даже кровать застелена. На не в белую и зеленую полоску небрежно наброшенные мягкие синие покрывала. На секунду меня охватывает непреодолимое желание забраться в кровать и закутаться в эти одеяла, вновь почувствовать, как он обнимал меня в убежище. Дверца его шкафа чуть приоткрыта. Я вижу полки с полинявшими джинсами и болтающиеся на плечиках рубашки, застегнутые на все пуговицы. Эта картинка убивает меня своей нормальностью. Даже если мир переворачивается с ног на голову и все вокруг погружается в безумие, люди продолжают развешивать на плечиках свою одежду, складывать брюки и застилать постели. Это единственный выход. Следующая комната гораздо больше. В ней главное место занимают две двуспальные кровати. Кровати стоят в нескольких футах друг от друга. Комната хозяина. Я мельком вижу свое отражение в большом зеркале над кроватью, и мне становится дурно. Я уже давно не видела себя в зеркале. Лицо худое, кожа обтягивает скулы, подбородок испачкан в грязи, одежда тоже. Волосы начали завиваться от дождя. Портрет пациента, психиатрической лечебницы. Порывшись в шкафу миссис Файнмен, я выбираю кашемировый свитер и пару черных джинсов. Джинсы мне велики, но когда я затягиваю ремень потуже, выглядит вполне прилично. Потом я достаю из рюкзака нож, заворачиваю лезвие в футболку, чтобы не порезаться, и кладу его в карман ветровки. Остальную свою одежду я заталкиваю в дальний угол шкафа за полку с обувью. Потом сверяюсь с часами на прикроватном столике. 8.30